Глава 43. Бежать. В зале было не протолкнуться. Набились все классы и родители, учителя, даже уборщицы застыли с ведрами. Вместо занавеса нам разрешили повесить дождик, кубометры дождика, как в фильме «Реальная любовь» или в любом другом фильме про американскую школу. У нас-то тут не Америка, но директор пошла навстречу. «Только убирать будете сами», — сказала она. «Хотя что там убирать? Дождик в хозяйстве неприхотлив. Если только кошка его не съест и не стошнит им потом». Такое уже бывало. Но в школе нет кошек. Мы с лёней стояли на стремянках и два часа привязывали дождик к палке от занавеса, тяжелого и пыльного, как мешок из-под картошки. Когда мы закончили, получился ливень. На фоне этого ливня мы и будем выступать. Ударный, безударный, все блестело в луче софита, направленного прямо в центр сцены. Сначала мелкий споет про елочку, это наш хор... Потом средний дадут спектакль-хоррор про робота, укравшего Новый год, и алгоритм, который поможет его вернуть. Уроки программирования пользуются в нашей школе успехом. Потом биологичка из завуч расскажет о раздельном сборе мусора, о том, как важно складывать картон в бак в торс-рье, а собачьи какашки в смешанные отходы. Потому что наша школа участвует в экологическом марафоне. Мы в этом году собрали больше всех пластиковых крышечек и сделали из них «Карту мира». «Мир, как мы его знали, подходит к концу», — скажет биологичка. «Зал взорвётся аплодисментами». Так написано в сценарии. Тут зал взрывается аплодисментами. После этой фразы в сценарии некий Серёжа со стендап-номером, а потом наш лосось. Мы вроде как гвоздь программы. В этот момент все родители уже поддали в фойе халявного шампанского, а ученики выпили пиво за гаражом, и все готовы танцевать. Мы стояли с Лёней за кулисами. А я думала о том, как провела эти два месяца, которые сошли бы за годы. Какой ты? Почему ты? Леоня, я так много раз задавала себе этот вопрос. Я каждую ночь ложилась с мечтой о том, что завтра проснусь, и снова будет утро, и я увижу тебя. Ты будешь сидеть в столовке с книжкой за круглым учительским столом. Волосы стекут вниз, как упавшие лианы в джунглях. Ты будешь поправлять их правой рукой, забрасывать наверх, а они, непослушные, всё равно будут падать». А я на тебя смотреть. Однажды ты повернулся, вилка застыла в руке, а я не успела отвести взгляд. Что может быть страшнее и прекраснее, чем взгляд человека, который вызывает у тебя внутреннюю турбулентность? Ты задержал свой взгляд, немного удивился, кивнул мне и помахал рукой, а меня все лихорадило, и мне казалось, что это очевидно. Твои глаза. Нет ничего прекраснее твоих глаз, твоих ресниц твоих плеч, локтей и коленок, твои селезенки и мышц. Мне кажется, губы горят, как я хочу тебя поцеловать, но ладони мои холодные, как в мороз. Это и есть любовь, Леня, это и есть любовь. Я бы ни за что не перепутала ее ни с чем другим, потому что ничто другое не заставляет меня бежать. Так что я подхватила ноги в руки и понеслась прочь, будто вспомнила что-то очень важное, например, что у меня есть ноги, и ноги нужны, чтобы бежать, а куда я бегу, совершенно неважно. просто потому что кровь моя от твоего взгляда так разгоняется по венам, что нужно её как-то усмирить, как-то успокоить, как-нибудь снять накал. Однажды мама взяла меня на настоящий летний тренажёр. Там мы сидели, будто бы в кабине воздушного лайнера. И заслуженный пилот объяснял, что есть положение невозврата. Так что если опустить рычаг для взлёта и самолёт помчится по полосе, остановить его уже нельзя, и можно только взлететь. Так вот, когда ты смотришь на меня, Лёня, ты опускаешь во мне рычаг, и я взлетаю. Выбора у меня нет. И вот теперь мы за сценой. Ждём своего выхода. Мне сложно относиться к этому как к финалу. Да и какой это вообще финал? Новогодняя ночь всего лишь подножка, и главное — её весело проскочить. Но я почему-то думала, что это какой-то рубеж. Сердце моё выскакивало из-под рёбер. Не потому даже, что весь зал будет смотреть на меня, а потому, что после того, как мы споём, мне придётся тебе сказать.